Извините, благочестивый отец, произнес Нарваэс, быстро взойдя по лестнице и протягивая руку стоявшему в дверях высокому господину в черном. Извините, что я осмелился побеспокоить вас в такую пору и пользуясь вашим близким родством, решился просить у вас ночлега. Приветствую вас, генерал, густым звучным голосом произнес абат. Я давно уже желал видеть храброго героя нашей юной королевы. которым я связан с родственными узами. Мой адъютант, Дон Замора, сказал норвеец, так как благочестивый отец перевел взгляд на его провожатого. Граф Мотора почтительно поклонился адъютанту и затем обратился снова к своему двоюродному брату. Что я вижу, дорогой мой генерал, воскликнул он и вёл норвееца в портал. где стоял лакей с зажжённым канделябром. У вас на лбу белая повязка? Ли святая дева. У вас сочится кровь. Это небольшая ранка, благочестивый отец. О таких легких ранениях не стоит и говорить. Если вы угостите меня стаканом вашего монастырского вина, я совершенно забуду о ней. О, так вы поистине храбрец. И слух, что вы считаетесь Первым генералом нашей молодой королевы вовсе не преувеличение, проговорил аббат и провёл Норваэса и его адъютанта по широкой лестнице, устланной драгоценными коврами, в приемные залы аббатства. Я знаю, мой благочестивый брат, что вы верный приверженец королевы. Да, это правда. и потому-то мне чрезвычайно приятно принять вас не только как моего дорогого родственника, но и как предводителя крестиносов, проговорил аббат, вводя генерала и адъютанта в свои покои. Он попросил их расположиться в удобных креслах и отдал несколько приказаний слугам. Через несколько минут на старинном резном столе появилось вино в серебряных графинах, Между тем, как усердные слуги вносили холодное жаркое, фрукты и печенье. Оба гостя при ели и дружно чокались с благочестивым отцом за здоровье королевы и за благоденствие победоносной армии ее. "Слава этой ночи и моей ране, которая меня привела в ваш монастырь", сказал норвежец, "потому что я вижу в вас благородного и гостеприимного человека". — Не будь этого случая, я бы не имел счастья познакомиться с моим храбрым двоюродным братом, отвечал аббат и приказал наполнить порожние кружки лучшим вином, какое только было в богатом монастырском погребе. Когда прислуживающие братия исполнили его приказание и удалились из кельи, аббат собственнаручно затворил дверь на замок и уверил своего двоюродного брата, что теперь он смело может поверить ему свою тайну. Да, это тайна, и к тому же важная, так как она касается личной безопасности королевы, начал норвег. "Если я могу в чем нибудь служить вам, брат, то рассчитывайте на меня", отвечал аббат, кланяясь. "Вы знаете, что войско дона Карлоса дошло до Мадрида, и жизнь королевы находится в опасности". говорят даже прошептала бат, что трое из особенно смелых офицеров неприятельского войска намеревались похитить молодую королеву. Совершенно верно. Мне удалось расстроить их план. Теперь дело в тех трех офицерах дона Карлоса, которым я обязан этой раны. Стало бы вы взялись преследовать их? Верно угадали, благочестивый брат. Я дал слово королеве доставить Мадрид трёх офицеров пленными или я предчувствую, что вы дали обещание, которое я должен назвать грешным, прервал Абат. Вы говорите правду. Но у нас воинов другие взгляды. Мой труп или трёх карлиских офицеров. Вот мое обещание, и я хочу сдержать его, продолжал Норваэс. 16-ти всадниками И моим храбрым адъютантам я пускаюсь в погоню за ними. Про них рассказываю чудеса, сказала Бат. Они то здесь, то в другом месте, за двадцатью милями. В народе существует даже поверие, что они в союзе со злым духом. Вы в эту же ночь познакомитесь с ними, благочестивый брат, сказал Норваэс улыбаясь. Как? Что вы говорите? Три представителя карлистов Я их заманю в ваш монастырь, чтобы овладеть ими здесь. Пресвятая Дева воскликнула бабат, вскочив с места. Так загосим здесь свечи, чтобы они, приближаясь, не увидели эти огни.